Глава вторая. Детство и стрессоустойчивость. Ваша стрессоустойчивость напрямую зависит от того, как вы воспринимаете мир. Кто вы? Герой или жертва? Каким вам видится мир? Добрым или злым, дружелюбным или враждебным? Волшебное поле психологической защищённости создаётся в детстве одновременно с формированием нашего мировоззрения. В определённом смысле детям-героям легко быть взрослыми героями. Они получили мощную уверенность в себе и защищённость от умных родителей, которые в своё время не только поощряли детей проходить через опасности и экстремальные ситуации, но и активно их в этом поддерживали. Малыш учился отвечать за себя, узнавал, как полезная и приятна активность, уверенность и решительность. Его поле защищённости стало прочнее крепостных стен, а у кого-то другого в своё время не получилось выстроить необходимую защиту. И не потому, что проблем в жизни у него не было. Сложных ситуаций в этом мире хватит на долю любого малыша. Однако родители своего ребёнка не поддерживали, героем его быть не научили. Всё, что он вынес из жизненных уроков, Как ни вертись, они непременно получишь по носу, и прибольно. Удивительно ли, что такой человек вырастает в труса и пессимиста, и маятся он от бесконечных страхов и тревог, не имея брони защищающей других. Но ещё не вечер. Поле защищённости может создать себе и взрослый. Надо обнаружить ту самую трещинку, которая возникла в детстве, спуститься в глубины я залатать прореху. Не стоит путать поле защищённости с ощущением опеки, которое, впрочем, необходимо каждому ребёнку. Будущим героям, как правило, давали возможность быть активными, отвечать за себя, бороться за новые рубежи, но при этом мать или отец никогда не устранялись полностью из жизни ребёнка. Приходили на помощь там, где это было необходимо, заботились и опекали. Роль матери здесь особенно важна. Взрослые трусы имеют полное право сказать о себе словами из песни Бони М. Чувствуем себя как дети без матери. В этом горькая правда. Скорее всего, мать их или просто в своё время не замечала, или не особенно своими детьми интересовалась. Так что строить поле защищённости следует, погрузившись в воспоминания детства, чтобы сформировать эту крепость. Я на своих тренингах прошу учеников вспомнить самые страшные из ситуаций детства, когда они чувствовали себя брошенными, покинутыми, летящими в бездну. Но теперь страх должен будет уйти, ведь на этот раз Маленькому я из воспоминаний придёт на помощь внутренний герой, способный отвечать за себя. Взрослый из будущего окажет поддержку ребёнку из прошлого, и всё станет на свои места. Травматические переживания из прошлого это заноза, которая с годами проникает всё глубже и ранит всё сильнее. Ситуация, в которой человек впервые почувствовал себя слабым, одиноким и беззащитным, могла иметь место 30-40 лет назад но он будет помнить её так ярко будто это случилось вчера за это время он успеет позабыть имена десятка близких знакомых номера квартир и названия улиц на которых жил у иму сведений приобретённых в школе и институте но никогда никогда никогда он не забудет где и как его жестоко обидели Один мой клиент, уже пожилой человек, рассказывал, как в начальной школе его на лестнице подкараулили мальчишки и избили. Он тогда попросил отца о поддержке, но тот лишь отмахнулся, мол, твоё дело, разбирайся сам. Мой клиент говорит о чувстве покинутости, беззащитности. Вместо того, чтобы вступиться за него, отец просто отправил его обратно в школу. не оказав психологической поддержки. Подрастающий ребёнок постоянно думает о мире и о себе, выстраивает свои отношения с действительностью. Но рисовать образ мира можно и яркими, весёлыми, и мрачными, серыми красками. Всё зависит от обстановки, воспитания, позитивного или негативного опыта. Картина мира любого человека находится между двумя полюсами. Отрицательный полюс. Мир огромен, жесток и непонятен. Он активно давит на людей, и изменить его невозможно. Мир чужд человеку, на него нельзя воздействовать. В нём постоянно приходится бороться за своё существование, и люди чаще проигрывают, чем выигрывают. Сюда относятся любимые высказывания фаталистов, вроде: "От судьбы не уйдёшь", "Надо отрабатывать карму" и прочее. Естественно, человек в таком мире самому себе кажется инопланетянином, слабоком, одиноким ребёнком. Он так же беззащитен перед неизвестностью судьбы, как и наши дикие предки. Положительный полюс. Мир огромен и безумно интересен. познаваем он человеку близок и понятен а иногда прямо-таки дружелюбен им можно управлять на него можно воздействовать сам человек частица этого замечательного мира он герой который сам себя сделал мир есть нечто светлое радостное хорошее доброе и неизменное готовое пойти нам навстречу задумайтесь к чему ближе ваша личная картина мира зловещий, мрачный, негативный мир, на который невозможно влиять, мир фаталистов. Оптимисты напротив считают, что всё и всегда решаемо. Пессимисты постоянно живут в стрессе, ведь им кажется, что нет смысла действовать, поскольку мир силён и жесток, а человек слаб. Оптимистов же постоянно подстерегают разочарования. Они чрезчур романтичны, часто надеются на лучшее, но реальность нередко обмандывает их ожидания. И те, и другие ведут себя инфантильно. Однако и те, и другие видят мир односторонне. Лишь немногие люди принимают мир таким, каков он есть, и понимают, в нём присутствуют и добро, и зло. Что-то от нас зависит, а что-то нет. Поля защищённости покоятся на трёх китах. Вот они. Первый стенические эмоции. Вера в себя, умение преодолевать страх и настраиваться на преодоление препятствий, способность контролировать свои мысли и эмоции, нести ответственность за себя и других. Второй реальное понимание того, что окружающий мир может быть и добрым, и злым. И нужно уметь и бороться, и приспосабливаться. Третий. Вера в то, что на окружающий мир можно влиять, им можно управлять в определённых пределах. Моя практика показывает, что если человек в детстве, юности прошёл ряд стрессовых ситуаций, то во взрослой жизни он более стрессоустойчив, чем те, которые серьёзных стрессов не испытали. Своеобразной прививкой антистресс могли быть: конфликты с детьми в школе, частые переезды и смена школ, хронические и острые заболевания, тяжёлое финансовое положение в семье, раннее начало трудовой деятельности, занятия экстремальными видами спорта, служба в армии. В детстве мы учимся реагировать на стресс, подражая нашему ближайшему окружению: родителям, бабушкам, дедушкам. Нередко последние занимаются воспитанием детей больше, чем родители. Вырастая, ребёнок автоматически воспроизводит модели реакции на стресс, взятые у взрослых. Помните, вы своим поведением учите детей, как реагировать на стресс. Существует эффективная психотехника, с помощью которой вы сами можете определить, с какой картиной мира вы живёте, как воспринимаете себя и свою судьбу. Режиссёр жизни. Вспомните пять самых тяжёлых событий в вашей жизни. Закройте глаза и представьте, что вы одновременно и гениальный режиссёр, и актёр. Вы снимаете фильм жуткую трагедию на сюжет этих пяти событий. Вы смотрите на свою игру из зала, и все зрители рыдают. После этого соорудите из тех же событий философскую притчу, где много психологических и интеллектуальных сентенций. Затем на тех же пяти событиях выстроите сюжет самой смешной, нелепой, глупой комедии, которую только можете себе представить. Не забудьте не только посмотреть фильм из зала, но и сыграть роли философа, героя и комедианта. Наконец, сделайте из фильма боевик, экшн. Вы опять главный герой этого гениального фильма. После этого задайте себе следующие вопросы. Какой фильм вам понравился больше? Что вам ближе по духу: трагедия, притча, комедия или боевик? Как вы раньше воспринимали свою жизнь? Устраивает ли вас подобное восприятие жизни? Хочется ли вам поменять формат фильма о вашей жизни? Фильм какого формата вам хотелось бы снять о вашем будущем? Скоро вы почувствуете, что на любое событие в вашей жизни можно смотреть по-разному. Подумайте, какой подход нравится вам больше? А может, стоит заменить его на другой? Посмотрите, какой фильм подсознание сочиняет для вашего будущего. Может, следует написать другой сценарий, более удачный?